Глава пятая Поппи смотрела в окно иллюминатора, когда частный самолет Себастьяну выровнялся над пушистыми белыми облаками, плывшими в идеально голубом небе. Она прокручивала слова Себастьяну снова и снова и вертела в руках чашку с кофе, которую ей только что принесла стюардесса. Кроме Мэри Энн, никто не проявлял к ней интерес или заботу. Ее мать либо пребывала в бессознательном состоянии, Либо просто уходила из дома, перекладывая заботы о маленьком брате на плечи девушки. Так она научилась заботиться о себе полагаться только на себя. К сожалению, она не научила ее притворяться влюбленной в едва знакомого человека. Человека, который до сегодняшнего дня являлся ее боссом. Она сморщила нос. Мало того, что она никогда не знала взрослых отношений, актриса из нее была так себе. Отчасти поэтому они с Саймоном переезжали из одной приемной семьи в другую... С ней что-то не так. Однажды она услышала, как говорила о ней одна из приемных матерей. Мы не можем этого объяснить. Она смотрит на тебя невинными голубыми глазами. Заставляет чувствовать себя виноватым, говорила другая. А этот ее брат? Я не знала, что он отсталый, когда согласилась взять их. Послушай, девочка, предупредил один особо неприятный приемный отец, тыча пальцем ей в лицо. Когда приходит этот надоедливый социальный работник, ведите себя так, как будто все в шоколаде. Поппи снова почувствовала, как сдавила грудную клетку. Теперь она знала, что социальный работник оказал ей огромную услугу, забрав ее и Саймона из той семьи. Но неприятное чувство до сих пор преследовало ее. Старое чувство, что мир – суровое место, и каждый сам за себя. Теперь ей нужно притворяться, что она влюблена в человека, который ей нравится, но которого она совсем не знает. По крайней мере, как человека. А что, если она все испортит? Поппи тяжело сходилась с людьми. Что уж говорить о человеке, известном своими безжалостными подвигами, она не могла отрицать, что Себастьяна Кастельоной заинтриговал ее. И не только потому, что он был самым сексуальным мужчиной, которого она когда-либо видела. Дело было в его железобетонной уверенности в себе, и что уж греха таить его высокомерие. Поппи никогда не влюблялась, поэтому все еще была девственницей. Но когда Себастьян смотрел на нее изумрудно-зелеными глазами, она хотела, чтобы он касался ее, ласкал ее, Она хотела ласкать его мускулистую грудь, зарыться пальцами в его волосы, прижаться к его могучему телу и забыться в его объятиях. Поппи посмотрела на Себастьяну. Он погрузился в работу. Ей тоже нужно было штудировать конспекты, готовиться к экзаменам, которые были назначены на следующую неделю. Девушка достала свой древний ноутбук из сумки, хотя сильно сомневалась, что запомнит хоть слово. Проблема состояла в том, что у нее были обязанности брат-подросток, о котором нужно заботиться, и цель — быть лучшей студенткой на потоке, чтобы получить достойную работу сразу после окончания университета. Мужчина, который сорвет ее планы или еще хуже будет занимать ее время, ей не нужен. Это было участь ее матери, не ее собственная. И все же вот она мечтает о человеке, который разбивает сердца, как разбивают фарфор на греческой свадьбе. «Поппи» — голос Себастьяна вырвал ее из раздумий. Поппи взглянула на мужчину, нервы натянулись как струна, кровь забурлила в венах. «Да — Да? — спросила она, стараясь дышать медленно и ровно. — У меня есть кое-что для тебя. — Что это? — спросила Поппи, уставившись на продолговатый синий футляр в его руках. — Подарок, чтобы выразить мою признательность, — проговорил он. — Открой. Девушка неохотно подчинилась, открыла коробочку и в недоумении уставилась на Себастьяну. В футляре оказалась потрясающая сверкающая жемчужина, окруженная бриллиантами. Это самая красивая вещь, которую я когда-либо видела. И я рад, что тебе понравилось. Думаю, это будет идеально на тебе смотреться. Пожалуйста, скажи мне, что это подделка. Это не подделка. Меня ограбят на раз-два, если я буду это носить. Тебя ограбят на раз, если продолжишь жить в том районе, в котором живешь сейчас. Не каждому дано родиться с серебряной ложкой во рту. «Я знаю, но я даю тебе шанс изменить твою жизнь». «Да неужели?» Только и смогла выдавить из себя Поппи, чтобы не описать этому эгоисту, что именно он может сделать со своим предложением. «Спасибо, добрый господин». «Ты не совсем правильно меня поняла», — взъерошив волосы, парировал Себастьян. Он выглядел уставшим. Поппи подозревала, что он истощен физически и эмоционально, так же, как и она сама. Она знала, что всю неделю он был на совещаниях. И еще предстоящая встреча с дедушкой. А может, он всю неделю безвылазно провел в постели с очередной любовницей? «Мой район не самый фешенабельный, примирительно начала Поппи. «Но и до звания криминального квартала тоже не дотягивает». «Подозреваю, что в любой ситуации ты всегда видишь светлую сторону, милая. Но я заметил группу подростков, работающих на углу твоего дома, и они не лимонад продавали». «Они не доставляют неудобств, если не приставать к ним». — ответила Поппи, возвращая бархатную коробочку. — Спасибо, но я не могу принять это. — Почему? — спросил Себастьяну. — Во-первых, я думаю, что такие вещи ты покупаешь, когда отношения заканчиваются. Они начинаются. Во-вторых, украшения не подходят к цвету моих глаз. — Я подбирал его как раз под цвет твоих глаз. — Он сам покупал украшения? Не Пола? Вот видишь, — охрипшим голосом выдавила из себя Поппи. — У тебя неплохо получается. Я уже вижу заголовки газет. «Себастьяну Кастильоне, миллиардер с манием величия, такой же смертный, как и все мы, я бы продала весь тираж, тебе не кажется?» «Мне кажется, тебе не помешает небольшая трепка». «Не тебе это решать». «Ты одна из самых раздражающих женщин, которых я когда-либо встречал», — пробормотал он. Себастьяну схватил девушку за запястье и рывком поднял на ноги и подтолкнул по проходу в переднюю часть самолета. «Перестань, что ты делаешь? Хватать меня и командовать мной?» «Я не командую тобой». «Доказательство первое, ваша честь!» — среагировала Поппи, подняв вверх их сцепленные руки. Себастьяну нахмурился и отпустил ее запястье. «Доказательство второе, конечно же, будет, что тебе не нравятся мои прикосновения. Хотя тебе нужно привыкнуть к моим прикосновениям». «Привыкнуть к твоим прикосновениям?» Поппи отступила на шаг и потерла запястье. Ее взгляд упал на огромную кровать, заправленную шелковыми простынями, которая занимала все пространство. Не отдавая отчета в своих действиях, она с опаской посмотрела на Себастьяну. «Не смотри на меня так», — хрипло проговорил он. «Будет выглядеть немного странно, если ты начнешь вздрагивать или выливать на меня кофе каждый раз, когда я буду слишком близко к тебе подходить». Поппи понадобилась минута, чтобы вспомнить, зачем она здесь, на борту частного самолета, летит в Италию, в компании самого завидного холостяка Англии. У них соглашение. Но это не значит, что она должна слепо следовать его требованиям. «Тогда не подходи слишком близко», — ответила девушка. «Я привел тебя сюда, потому что подготовил кое-что». «К тому же тебе лучше разобраться с тем, чего ты хочешь здесь, а не устраивать сцены на вилле», — раздраженно ответил Себастьяну, покачав головой. Поппи проследила за его взглядом и заметила выстроившиеся вдоль стены коробки с названиями известных брендов на них. «Приготовил что-то мне?» — нахмурившись, спросила Поппи. «Одежда, обувь, сумки», — ответил Себастьяну, пренебрежительно махнув рукой в сторону стены. «Все, что нужно любой женщине». Он нахмурился. «Я написал Поле по дороге в аэропорт. Она позаботилась об этом». Поппи стало жарко, поэтому задержали взлет. Лучшего способа показать ей, какая между ними пропасть, невозможно было бы найти. Стало очень больно и обидно. «Правда?» — спросила Поппи. Подошла к ближайшей коробке открыла ее. Небрежно развернула упаковочную бумагу и вынула на свет божий изысканную синюю юбку. «Юбка? Благодарю». «Я бы не додумалась упаковать юбку». «С размером пришлось угадывать». Поппи безмятежно улыбнулась. «Уверена, что Пола — образцовый работник». «О боже, ты же не сказал ей, что они для меня, правда?» В ужасе воскликнула Поппи. «Нет, не сказал», — ответил Себастьян, удивившись ее панике. «И, к твоему сведению, до сегодняшнего дня я не просил Полу покупать женскую одежду. Поэтому да, надеюсь, она справилась с поставленной задачей». «В самом деле?» — проговорила Поппи, прижав руку к груди. Это заставляет меня чувствовать себя особенной. Она открыла следующую коробку. На этот раз там оказался кружевной бюстгальтер с открытыми чашечками. Она мягко улыбнулась, когда подхватила вещицу за бретельку и продемонстрировала ему, держа на указательном пальце. Глаза Себастьяну потемнели. И нижнее белье. Я бы ни за что не додумалась упаковать нижнее белье. Как же мне повезло, мистер Кастильон, что вы оказались рядом. Что бы я без вас делала? Себастьяну. — сказал он, хмурясь, безошибочно распознав сарказм в ее словах. «Судя по твоему тону, тебе не нравится». «Как ты догадался?» — сказала она, бросив вещи обратно в коробки. «Я взяла с собой одежду, обувь и нижнее белье. Большое спасибо». «Черт побери, Поппи!» Он в отчаянии потер затылок. «Прекрати быть такой прямой. Твоя сумка наполовину пуста». «Моя сумка — моя проблема. Любая другая продала бы душу дьяволу, чтобы оказаться на твоем месте». Никаких обязательств, драгоценностей и дизайнерская одежда. Да и оплачиваемый отдых в Италии. Вот и предложил бы любой другой женщине лететь с тобой в Италию, — огрызнулась Поппи. Я не хочу приглашать других женщин. Тогда смирись с тем, какая я есть, — ответила девушка и попыталась обойти его, чтобы выйти из комнаты. Хорошо, что случилось? — спросил Себастьян, поймав ее за худенькие плечи. Поппи в недоумении уставилась на него. И он еще спрашивает. Мне не нужны дорогие вещи. А что касается отпуска, я проведу его в окружении абсолютно незнакомых людей, притворяясь, что влюблена в абсолютно незнакомого мужчину. Не знаю ни одной женщины, которая согласилась бы на такое. «Я тебе не очень нравлюсь, не так ли?» «Не то чтобы ты мне не нравился, просто ты не в моем вкусе», ответила девушка, посмотрев в лицо Себастьяну. «Тебе нравятся женщины?» — оторопело спросил мужчина. «Ты готов поверить, что я лесбиянка, лишь бы потешить свое раздувшееся эго?» Закатив глаза, спросила Поппи. «Я не лесбиянка». «А у тебя нет чувства юмора». «У меня есть чувство юмора», — проговорил Себастьяну. Его челюсть напряглась. «Может быть, оно не настолько развито, что я стану носить часы с Микки Маусом, но и пораженным циником меня назвать не стоит». «Что не так с моими часами?» — спросила Поппи. «Ничего, я бы не стал встречаться с женщиной, которая носит часы с мультяшным героем». «Эти выходные ты проведешь именно с такой женщиной. Я свои никогда не снимаю». «Они тебе дороги?» — насторожился Себастьяну. «Да. Тебе их подарил Саймон?» «Да. У тебя с этим какие-то проблемы?» «Поверь мне на слово», — сказал он мягко. «Ты продаешь себя слишком дешево». «Не могу поверить, что ты только что это сказал», — сдавленно произнесла девушка. «Боже!» — проговорил Себастьяно. Он метался по комнате к двери и обратно к Поппи. Он был разочарован. Казалось, воздух вибрирует, от его разочарования. «Знаешь, ты святого выведешь из себя». «Яблочко». Он возвышался над ней, двухметровый возмущенный мужчина. На какое-то мгновение Поппи показалось, что он собирается прижать ее и поцеловать. И, боже, она хотела, чтобы он поцеловал ее. И «Я не хотел тебя оскорбить», — сказал он натянуто. «И все же именно это ты и сделал. К сожалению для тебя, твой дедушка думает, что ты встречаешься с девушкой, которая носит часы с мультяшным героем. Так что смирись с этим». Сомневаюсь, что дедушка избежал чар твоей очаровательной улыбки и обратил внимание на часы. Хмуро улыбнулся Себастьяну. «Носить или не носить эту одежду решать тебе. Просто веди себя естественно». По его тяжелому взгляду Поппи поняла, что он еще многое хотел ей высказать, но предпочел промолчать. Себастьяну резко развернулся и вышел из комнаты, оставив после себя звенящую пустоту.